Полока да что же это такое девушка с пооткой решительно ударила своим с виду хрупким колоком по подлокотнику капитанского кресла, в котором сейчас сидела внимательно просматривая информацию, которая поступала на главный экран мостика корабля, где она бесцеремонно сдвинула с его привычного места капитана корабля. Где этот ублюдок прячется? сколько мы его искать будем. «Госпожа, вы не переживайте!» — тут же отозвался подобострастно смотревший на нее тролл, который сейчас должен был вообще-то командовать, сидя на ее месте, так как сам являлся тем самым капитаном, которого эта девушка довольно легко и просто сдвинула с его законного места. «Мы все равно найдем того, кого вы ищете. Он не мог далеко уйти. Мы знаем, в каком направлении он направился». К сожалению, это произошло раньше, чем мы успели понять, куда он прибыл. Этот ублюдок сбежал, но мы догоним его. Меня сейчас не это беспокоит, задумчиво отмахнулась Риа Ланторан от заискивающего перед ней разумного. И задумчиво посмотрела перед собой, стараясь все так же осознать все происходящее, по сути, на данный момент происходящее перед ней, и каким-либо образом банально мешало достичь выбранных целей. Откуда у него взялся корабль четвертого поколения республики Хагдан? Кто-то мне может объяснить. Внимательно осмотрев присутствующих на мостике разумных, которые все смотрели на нее своими обожающими взглядами, молодая представительница народа с болотов задумчиво усмехнулась. Она прекрасно понимала все их взгляды для достижения своих целей. Как только ей удалось попасть тайком на территорию Федерации Нивей, Девушка тут же нашла группу наемников, занимавшихся именно охотой за головами. Эти разумные считались одними из лучших исполнителей заданий подобного рода, поэтому она их и выбрала. Быстро обработав капитана, Риалан не покладая рук, буквально в течение нескольких дней, фактически подмяла под себя всю команду этих разумных, которые теперь были ей верными слугами. Конечно, кто-то скажет о том, что она банально перестаралась. Но в данном случае ее подобные мелочи никогда не беспокоили. Да и какой смысл ей переживать о том, что впоследствии будут делать эти разумные, когда она уйдет от них по своей надобности обратно на территорию объединения с полотов? Такие мелочи ее никогда не беспокоили. Пусть об этом сами беспокоятся. Ей сейчас необходимо догнать этого самого разумного... который посмел нагло от нее сбежать. Направляясь на территорию Федерации Невы, Риа Ланторан неожиданно для себя выяснила, что этот разумный банальный исчез и оказался совершенно на других территориях, на территории Республики Хагдан, куда подобраться с полотом было более сложно, чем на территорию той же Федерации. Ведь сами с полоты всегда ставили себя выше и даже тех самых аграфов, которые на территории этого государства считались нежелательными гостями, всего лишь по той причине, что там вовсю властвовал Орден Воссоединения. Религиозная организация, которая пыталась возвысить в этой галактике именно представителей человеческой расы, но никак иначе. Когда ей наконец-то удалось выяснить, что этот разумный все же собирается покинуть территорию республики, что было довольно сложным ввиду особого сопротивления со стороны различных разумных, то тут же постаралась выдвинуться с уже заранее подготовленной группой в нужном направлении, так как именно в данном случае у нее была полноценная возможность перехватить его и сделать то, что она намеревалась, получив свое распоряжение данного разумного, которое ее действительно сейчас интересовал, надо было просто сделать все правильно. Пока же она действовала на опережение. Ри Аван заранее подозревала, что этот странный Саргит Трауп может отправиться именно в те места, где есть шанс найти что-нибудь ценное, так как этот разумный, видимо, по какой-то глупости, зарегистрировался в программе «Демилитаризация космического пространства», а также и «Картографирование». А это говорило о том, что он, скорее всего, Банально отправиться на те территории, которые отмечены на картах, предоставляемых Содружеством таким разумным, ведь та самая демилитаризация подразумевает под собой именно возможность законным путем участвовать в разграблении разбитых кораблей, что для таких разумных обычно имеет большое значение. Именно поэтому она сразу же при помощи этих наемников постаралась определить направление будущего движения этого «умника». Ее предосторожности в отношении того, что у этого разумного может иметься сильный экипаж, оказались излишними, всего лишь по той причине, что этот разумный банально не попытался кого-то нанять. По крайней мере, среди наемников не было известия о наборе на борт его корабля какого-либо персонала. Хотя, может быть и такое, что этот разумный договорился с кем-то заранее через каких-нибудь подставных разумных, Такое тоже было вполне возможным развитием событий, но сейчас уже было поздно пытаться выяснять такие подробности. Отправившись за этим разумным в погоню и пытаясь его перехватить тех самых местах, где он мог хотя бы задержаться на какое-то время, эти наемники, которых она старательно обработала, быстро выяснили, что по большей части такие места полностью пустые, и задерживаться там даже на какой-то срок ему просто нет никакой нужды. поэтому ловить его там было глупо. Оставалось только попытаться найти его там, куда он мог заявиться. Естественно, что наемники сразу предположили тот факт, что он в первую очередь двинется в сторону ближайшей вольной станции, так как именно там он мог продать свой товар, который только сможет найти как можно эффективнее и лучше. К тому же существовал и тот вариант, что именно на этой станции этот разумный, и наймет для себя подходящий персонал в виде экипажа корабля, только по той причине, что здесь такие разумные могут обойтись ему гораздо дешевле. Оказалось, что наемники тоже так иногда делали, все только по той причине, что в сложившемся положении хорошего специалиста было дешевле обнаружить таким образом, чем сейчас они тоже намеревались воспользоваться в этот раз. попутно перехватив этого разумного прямо на месте своеобразных торгов. Прибыв на станцию, неожиданно для себя наемники выяснили, что на станции практически нет ни одного мусорщика, к которому можно было бы обратиться за информацией о тех же ближайших местах, где можно было бы попытаться что-то раздобыть в виде запчастей от разбитых кораблей. И это насторожило ее еще больше. Неужели где-то поблизости было обнаружено место сражения? Но иначе почему ни одного мусорчика не было на станции? Здесь их были целые кланы. К тому же выяснилось еще и то, что именно на этой вольной станции, буквально несколько месяцев назад, и появился странный паренек с необычным грузом в виде малого корабля «Архов» и некоторыми странностями, на которые многие обратили внимание, Например, все те разумные, которые пытались с ним столкнуться, желая получить какие-то бонусы просто из-за того, что якобы были в чем-то сильнее, банально исчезли. А кто-то даже полностью разорился. И это все было очень странным. К тому же его все здесь называли «дикарем». Однако, когда он прибыл на станцию, совершенно неожиданно выяснилось, что у него есть возможность использовать нейросеть. только вот никто и никак не мог ее классифицировать. А факт того, что он буквально на следующий день получил идентификатор гражданина Федерации Нивей, причем сразу с положительным рейтингом, что было практически невозможно, заставил тогда многих задуматься. Задумалась и молоденькая сполодка, которая начала подозревать, что в данном случае может иметь дело с какими-нибудь спецслужбами той же Федерации Нивей, так как слишком уж все происходило быстро и своевременно, что в принципе не могло бы быть какой-то случайностью, так просто не бывает. Сама Риолан на станцию попала всего пару раз. Заметив к ней излишний интерес со стороны местных разумных, наемники посоветовали девушке пока не показываться лишний раз там, где много желающих обзавестись особыми наложницами. всего лишь по той причине, что были у них некоторые предположения, о том, что как только те же самые представители империи Арвар узнают о том, что на территории фронтира появилась сполодка, как тут же пришли сюда целую ударную группировку кораблей, чтобы захватить такую пленницу. Так что можно было сразу понять, что такой товар будет стоить очень огромных денег. За такую наложницу и будущую рабыню Тот же император Жирок Пятый, владыка империи Арвар, заплатит просто баснословные деньги. И та самая великая семья, которая предоставит ему подобный подарок, укрепит свое положение в государстве на долгие годы. Так что лишний раз рисковать их было ни к чему. Хотя девушка чувствовала, что напряжение постепенно нарастает. Что-то назревало. И назревало достаточно быстро. Настолько быстро, что она начала опасаться, будто не успевает. К тому же она уже знала о том, что на территории той же Федерации Невы произошло несколько серьезных столкновений интересов. И все только из-за того, что ее потенциальные конкуренты на поприще служения объединению спалутов совершили очередной просчет. И все для них закончилось не очень приятно. Дело в том, что их агенты, посланные для выполнения этого задания, банально нарвались на неприятности, столкнувшись с активным противодействием со стороны службы безопасности Федерации Нивэй. Ведь те инструкции, которые были ею намеренно предподставлены им, завели этих разумных в ловушку, вынудили делать глупости. Согласно тем инструкциям, которые получили эти разумные, они должны были действовать быстро и ни с кем не церемониться, Так что при столкновениях с сотрудниками службы безопасности этого государства эти разумные умудрились даже пару полноценных столкновений устроить с применением оружия и даже артефактов древних. А учитывая тот факт, что этого разумного на тот момент просто не было на территории Федерации, все это было просто бессмысленно. И это стало весьма опасным для нее самой, всего лишь по той причине, что та же самая служба безопасности Федерации сейчас старательно искала потенциальных врагов, которые по какой-то причине не пытались даже понимать того, что именно на чужой территории надо считаться с законами государства, на землях которого они находятся. Это было смешно для нее. Но время шло, и в ближайшее время возникнут сложности. Пока же она получила шанс опередить своих врагов, чем и намеревалась воспользоваться. Так что сейчас ей надо было думать о других проблемах. А проблем становилось все больше. Этот парень все никак не появлялся. Поэтому им приходилось ждать, пока он проявит себя. А ждать молодая спалутка не любила. Ведь она типичный представитель высшей расы. Почему она должна ждать и охотиться, как какой-то преступник за каким-то низшим... В то время, как он должен был сам принести ей то, что она хочет, да еще и бегом. Немного погодя, заметив внезапную панику среди наемников, Риа Ланторан поняла, что случилось что-то странное. Они боялись ей говорить разочаровывающие факты. Но благодаря своему влиянию ей все же удалось выяснить подробности случившегося конфуза. Как оказалось, на вольную станцию, где они сейчас старательно окопались, Внезапно прибыл корабль четвертого поколения республики Хагдан, на котором и прибыл этот самый Сарги Трауп, который пробыл там пару дней. А пока наемники планировали захват этого парня, стараясь выслужиться перед своей хозяйкой, он сделал там какие-то свои дела и исчез вместе с кораблем. Так что они просто упустили этого парня. Это был он, вот только действовал как-то необычно для них. что и стало для наемников большой неожиданностью. А парень быстро продал какой-то груз, доставшийся ему неизвестно откуда, после чего тут же отправился дальше. Известие о том, что этот разумный отправился на территорию империи Орвар, заставило девушку побледнеть от злости. На территории того государства и лучше вообще не появляться. А даже если подобное и случилось, то ни в коем случае не покидать борт корабля. А она-то рассчитывала хотя бы попытаться лично встретиться с ним на территории вольной станции и использовать свои способности, чтобы этого парня взять под свой контроль. А потом все было бы гута проще. И не было бы никакой нужды пытаться за ним гоняться, охотиться и к чему-то принуждать. Он бы сам все сделал именно так, как ей было бы нужно. Однако сейчас его корабль уже разгонялся в сторону так называемой прыжковой зоны, которая вела как раз в сторону империи Арвар. Естественно, что Риолан Торрен разгневалась на нерадивых слуг, и корабль наемников рванул вслед за ним, так как в сложившемся положении она и сама прекрасно понимала то, что сейчас проще догнать его во время путешествия, чем устраивать охоту уже на территории какой-либо станции или звездной системы той же империи работорговцев. Кто бы что ни говорил про представителей этого государства, работорговцев, они никогда не позволяли на своей территории, которую контролируют, кому-то другому диктовать условия. Купить или продать там можно было практически всё. Вот только существовали факты того, что купить или даже захватить разумного, который, например, сам оплатил все налоги при входе в эту звездную систему, будет практически невозможно. так как в этом случае их банально попросят покинуть звездную систему, и это в лучшем случае, а в худшем их самих рабство продадут, так что рисковать, находясь там в уязвимом положении, ей не хотелось бы, даже появляться молодой спалотки там было бы нежелательно, но преследовать его было надо. Постаравшись сразу выйти на след этого разумного, девушка приказала наемникам любой ценой догнать его и перехватить. Ей нужно было просто с ним переговорить. Просто встретиться с глазу на глаз. Она понимала, что все это не так-то легко, как может показаться кому-то на первый взгляд. Но при всем этом она рассчитывала именно на то, что сумеет вынудить этого разумного подчиниться. Надо просто сделать все правильно. Их корабль быстро разогнался и, сжигая двигатели на форсаже, двинулся вслед за потенциальной жертвой, так как дойти до, до самой звездной системы «Харма-Хрум» республиканский корабль не должен был. Погоня длилась целую неделю. Их корабль прыгал из системы в систему, стараясь не упустить ни одной, через которую мог бы пройти этот проклятый тяжелый крейсер республики, на котором путешествовал этот наглый мальчишка. Вот только найти его так и не удалось. Вплоть до той самой звездной системы «Империи Арвар», куда представительница расы с полотов попадать не хотелось. Однако это случилось, и последний прыжок привел их корабль именно в звездную систему «Империи». Однако, несмотря на попытку наемников быстро найти нужный им корабль, неожиданно выяснилось, что он в эту звездную систему не приходил. «Да как это вообще возможно?» Не выдержав уже всего этого, закричала Риолан Анторан, резко отвесив по пощечину капитана корабля наемников, который смотрел на нее сейчас фактически влюбленными глазами. «Что вообще тут происходит? Может мне хоть кто-то объяснить это? Вы должны были найти его. Всего-то. Мне с ним пообщаться надо. А вы не можете простых вещей сделать? Делайте, что хотите, но я должна с ним встретиться». И чем быстрее это произойдет, тем для вас же будет лучше. Естественно, что капитан тут же бросился выполнять распоряжение. Вот только сейчас и сама девушка понимала, что все происходящее будет ее выводить все больше и больше из себя. Вся эта ситуация сейчас была буквально на грани срыва. Да, можно подождать, когда этот разумный все же решит посетить данную звездную систему, а потом покинет ее и снова попытаться догнать его. Однако существуют те же определенные сложности, про которые забывать не стоит. Например, что делать, если этот разумный обзаведется достаточно большим экипажем из тех же рабов? Такое тоже делали иногда. К тому же, буквально через день после их появления в данной звездной системе, как ни странно это бы выглядело, в нее прибыл корабль из публики четвертого поколения. Корабль производства военных верфей Республики Хагдан проекта «Сахиб» тут же выдал девушке справку из корабля наемников. Корабль обеспечения на базе тяжелого крейсера четвертого поколения. Вооружение 12 средних пульсаров противомоскитной обороны и 6 батарей тяжелых дальнобойных лазеров в виде главного калибра. Отличается от боевых кораблей более широкой носовой частью. и размером 900 метров, имеет большие трюмы, несет эскадрилью москитов среднего класса, дополнительно имеет возможность нести четыре москита тяжелого класса в виде торпедоносцев. Данный корабль имеет идентификатор частного владельца и наименование «Охотник», фиксируя появление цели. Это был тот самый корабль, который они преследовали. Девушка несколько мгновений пыталась переварить информацию, которую только что получила, а потом с нескрываемым раздражением посмотрела в глаза стоявшим поблизости разумным, которые растерянно переглядывались. Как такое может быть? С требованием посмотрев в глаза капитана корабля, Риолан Торрен попыталась выяснить именно у него подобную странную случайность, которая проявилась так не вовремя. «Ведь мы вроде бы шли по одному и тому же маршруту, а оказались здесь в разное время, и мы его даже обогнали. Конечно, ваш корабль более современный, я с этим даже не спорю. Но как могло случиться так, что вы обошли его, двигаясь по тем же звездным системам и даже не заметили этот факт? Как я могу это узнать?» Но капитан так ничего и не смог ей ответить, а просто растерянно разводил руками. так как объяснений у него банально не было. Его корабль действительно был достаточно современным. Конечно, по меркам тех же представителей объединения с полотов, жуткое старье, но все же по меркам Содружества достаточно интересной. Вот только сейчас не это для нее было важным. Естественно, что наемники тут же попытались вызвать капитана того корабля для приватной беседы. Вот только этот молодой разумный почему-то категорически не желал идти на подобное. Он банально сказал, что с наемниками дело иметь не собирается, так как у него и своих дел хватает. Девушка была изрядно удивлена. Тем более, что один из наемников попытался представиться ему как сотрудник службы безопасности Федерации Нивэй. Но этот разумный почему-то банально проигнорировал. «Более того...» У него на корабле оказались также граждане Федерации невы в качестве персонала. По крайней мере, двоих наемники точно смогли локализовать. Все же они были профессионалами своего дела и умели охотиться за разумными. Но в этот раз? В этот раз ситуация накалилась. Этот разумный банально не шел ни на одну из их отработанных провокаций. К тому же к его кораблю подошел транспорт, имевший отношение к одному из торговых домов империи Арвар, знаменитого тем, что торговал рабами. Причем не простыми рабами, а специалистами. И это все уже само по себе изрядно настораживало молодую сполодку. Неужели он решил закупиться специалистами у этих работорговцев? Раздраженно фыркнула девушка, когда получила от растерянных своим бессилием наемников Такое тоже было возможно. Если, например, какой-нибудь разумный хотел сэкономить на найме, он просто выкупал таких несчастных из рабства и заключал с ними кабальный договор по минимальной ставке лет на 10-15. В этом случае он получал довольно профессиональный экипаж за минимум средств, которые за эти годы мог тратить на свои собственные нужды. Но почему он так старательно избегал общения с наемниками, которые тоже были гражданами Федерации. А один даже оказался внештатным сотрудником службы безопасности этого государства. Этот цар Гитрауп вел себя так, словно заранее знал о том, что ему не стоит ожидать от них ничего хорошего. Ну, не мог он самостоятельно улавливать такие нюансы. Это в принципе невозможно. Однако даже эти девушки, которых обнаружили в составе экипажа этого корабля, несмотря на все попытки представителей наемников, Банально отказались общаться с ними, словно их заранее предупредили о возможных проблемах с теми, кто будет настаивать на встрече. Ведь наемники просто собирались обеспечить их встречу лично с ней, а уж сама Риа Ланторан при помощи своих феромонов смогла бы вынудить их подчиниться своей воле. И чем больше она думала о происходящем, тем больше терялась в догадках, почему этот разумный ведет себя так странно. Именно так, словно знает о том, что его здесь ждет. Неужели этот разумный настолько одаренный? Терялась она в догадках. Он не может быть оракулом. Кроме того, не стоит забывать и про то, что у него есть симбион древних, который установился так, как не было еще ни разу. Может быть, именно это устройство так влияет на ситуацию? Именно само устройство, которое неведомым образом было установлено ему в голову. Но как все это произошло? Даже сами самиографы просто не в силах объяснить все эти странности. Беспокойство девушки было вполне понятно. Если все обстоит именно так на самом деле, то количество сложностей у нее на пути только возрастает. И это очень плохо, так как в данном случае она банально ничего не сможет поделать. Именно поэтому ей было необходимо постараться сделать все сразу и быстро. К тому же неожиданно для самой молодой сполодки Сами арварцы начали проявлять интерес к кораблю наемников, на котором она на данный момент находилась. Это было очень подозрительно. растерянно пытаясь понять, что происходит, Риолан Торрен наконец-то догадалась спросить у капитана о возможных причинах подобного интереса со стороны тех же военных кораблей Империи Арвар, которые базировались в этой системе. Немного помявшись, Опытный наемник Троу все же сознался в том, что не так давно, по сути, пару лет назад, они умудрились здесь изрядно наследить, так как разумное которого они преследовали, нашел убежище именно здесь, на одной из частных торговых станций. Тогда наемники его все равно достали и выполнили свои обязательства перед нанимателем, но понесли определенные потери, а также и привлекли к себе внимание местных правоохранительных органов, что, в принципе, для нее было недопустимо. И теперь ситуация осложнялась еще и самим фактом того, что наемники не могли свободно действовать под надзором военных империй. Разразившись руганью, девушка высказала этому идиоту-троллу все, что о нём и его умственных способностях думает. Вот только пользы от ее злости особо не было. И все из-за того, что положение дел уже исправить просто не получится». Искать кого-то другого, чтобы как-то получить возможность разобраться с возникшей ситуацией, она сейчас просто не могла. Тем более здесь, на территории империи Арвар, подобное практически было невозможно. Но теперь ей приходилось смириться с тем фактом, что приходится прятаться здесь, на борту этого корабля, ожидая каких-либо неприятностей. Только возвращаться обратно на территорию объединения с полотов без результатов «Сейчас опасно. Ведь в данном случае она фактически провалилась, так как следствие все равно будет. И если у нее не будет результата, тогда лучше не возвращаться обратно. А ей не хотелось быть проигравшей стороной. Но сейчас подобное было вполне возможным, ввиду того факта, что отступать ей уже банально некуда. Поэтому Риолан Торрен намеревалась сделать все возможное, чтобы добраться до этого странного парня. Вот только ничего не получалось. Тот занимался своими делами и не особо куда-то спешил. И это выводило девушку из себя. А потом, неожиданно для нее и для наемников, корабль этого парня отправился в свояси, словно у него были какие-то дела, куда ему было важнее попасть, чем встретиться с ней. Корабль этого разумного постепенно удалялся от торговой станции, словно в насмешку, никуда не торопясь. И тут девушка не выдержала. «Догоните этого ублюдка!» Ее злость не знала границ. «Доставьте мне его живым!» Сейчас девушка даже не думала о том, что она выдает свои истинные намерения и чувства. Всего лишь по той причине, что в данной ситуации она на самом деле оказалась в проигрыше. Поэтому ей хотелось как можно быстрее закончить с этим делом. Она и так потеряла достаточно много времени, потратив его на охоту за этим разумным. Она почти два месяца носилась по территории Содружества и Фронтира и теперь банально хотела получить то, ради чего тратила не только свое время, но и свои способности. Тут ничего не поделаешь. Но такие, как она, были редкостью даже среди спалотов И девушка сама прекрасно понимала, что в данной ситуации может в любой момент банально оказаться в критическом положении. И это было важно. Она чувствовала, что скоро ее похождение здесь закончится. Кто-нибудь рано или поздно обратит внимание на странности, происходящие с этой группой наемников. Именно поэтому ей надо было как можно быстрее закончить эту ситуацию и снова уйти на территорию объединения с Полотов, так как только там она чувствовала себя в безопасности, Если же она продолжит носиться здесь с группой наемников, то рано или поздно у разумных, которые имеют отношение к тем же наемникам, возникнет множество подозрений, которые открыто будут иметь отношение к их поведению. Слишком уже оно стало неадекватным. Что тут можно было сказать? Ее дар был слишком специфичным, и балансировать на грани игры с разумом и похотью в данном случае было сложно. Особенно тогда, когда вокруг много таких разумных, на которых она использовала свое воздействие. Этих разумных придется впоследствии ликвидировать. Иначе они своим неадекватным поведением просто выдадут ее самый страшный секрет. А это было не то, чего хотела бы девушка, поэтому она не спешила. Раньше. Но не теперь. К сожалению, с каждым таким приказом ей приходилось добавлять долю феромонов. так как эти разумные ранее были слишком свободолюбивыми. И как только чувствовали нагрузку и какое-то противоречие, начинали нервничать, что могло вырвать их из-под ее контроля. Сейчас же ей надо было действовать очень быстро. Подчиняясь ее желанию, тяжелый крейсер наемников, медленно развернувшись, принялся разгоняться в ту же самую сторону, в которую сейчас уходил беглец. Девушка сейчас переживала больше о том, чтобы он снова не скрылся где-нибудь. И тогда она потеряет все. Если сейчас они не знали, куда он идет, то потом они могут этого и не знать. И тогда он просто исчезнет неизвестности. Вернувшись в свою каюту, девушка принялась планировать свои будущие действия. И в первую очередь ей надо было решить то, как она будет избавляться от всей этой команды из пяти десятков разумных, являвшихся наемниками. Эти разумные сейчас уже фактически плохо себя контролировали и буквально преследовали ее. Это преследование было похоже сейчас на преклонение перед богиней, но так будет недолго. Феромоны в организме таких разумных накапливаются, и в скором времени они сойдут с ума, будут жаждать притронуться к ней, ощутить теплоту ее кожи, даже просто взять кусочек ее одежды на память. Фанатики. Эти разумные начнут пытаться добраться до нее, и это может очень плохо закончиться. Ведь разумные в таком состоянии действительно больше являются животными, чем кем-то с наличием разума. И тогда у нее возникнут просто невероятно огромные проблемы. Такие безумцы могут разорвать объект своих желаний на куски, а ей бы этого не хотелось. Поэтому в последнее время девушка старалась держаться как можно дальше от членов этой команды, но так долго продолжаться не может. Именно поэтому она и понимала, что надо как можно быстрее решить большую часть проблем, которые возникают перед ней. Тяжелый крейсер наемников достаточно быстро ушел в гиперпространство, отстав от крейсера цели буквально на пару часов. Не меньше и не больше. Единственное, на что сейчас надеялась девушка, так это на то, что и в этот раз их корабль сумеет вырваться вперед, и они тогда обгонят этого беглеца и заранее подготовят ему засаду. У корабля-наемников дальнобойное вооружение, которое может им позволить нанести довольно сильный урон кораблю противника, позволив захватить его буквально голыми руками. И сейчас капитан корабля-наемников планировал захват цели, а она ждала. и больше ничего другого не оставалось, только ждать. Только ждать и надеяться на то, что эти наемники все-таки добьются нужной цели. И тогда Риолан Торрен наконец-то сможет отправиться домой. А все они... Они умрут. Такова их судьба. Они отдадут свои жизни на благо высшей расе. И они должны гордиться этим. Это факт. Спустя три дня их крейсер вышел из гиперпространства, оказавшись в одной из промежуточных звездных систем. капитан практически сразу принялся планировать возможность операции по перехвату крейсера Республики Хагдан, если тот действительно отстал во время гиперпрыжка. Хотя один разумно являвшийся навигатором на борту этого корабля почему-то пытался заявить, что их крейсер никак не мог обогнать корабль противника, так как в данном случае больше играет роль сам класс гипердвигателя, но никак не поколение. То есть, даже если бы они могли догнать корабль противника, то максимум по времени. И сейчас этот корабль должен был быть прямо перед ними, в пределах досягаемости орудий. Ну, максимум тот за час, который бы их разделял, крейсер Республики не мог бы уйти слишком далеко. Молодая сполодка еще не успела осадить этого идиота, который отвлекал капитана, когда совершенно неожиданно по чутким ушам девушкой ударила сирена тревоги. вызвавшая практически по всему кораблю своими истерическими переливами. «Тревога!» «Поблизости обнаружен вражеский корабль!» Сквозь визг сирены пробился безразличный голос искусственного интеллекта, управляющего тяжелым крейсером наемников. «Корабль противника в опасной близости!» «Фиксируя открытие носовых бронезаслонок, что свидетельствует об агрессии!» «Орудия противника готовы к бою!» Согласно показаниям сессорных комплексов, накачка энергии в накопителе носовых орудий уже завершена. Предупреждение! Вместо стандартного вооружения такого корабля тяжелыми лазерными установками обнаружены типичные каналы для плазменных орудий тяжелого класса. Приготовьтесь к атаке плазмой. Какой еще плазмой? Удивленно повернулась девушка к главному экрану на мостике корабля, И внезапно увидел на нем, только-только показавшим хоть какую-то картинку, так как сенсорный комплекс их рейсера после выхода из гиперпространства был слеп, проявившуюся сверкающую фигуру корабля противника, развернувшегося к ним носом и идущему в их сторону на всех парах. Этот молодой парень явно знал о том, что его преследуют. И поэтому поймал врагов на самом простом действии, разогнавшись в системе Хармахрум, его корабль прыгнул в гиперпространство по прямой межуточной звездной системе, где никого просто быть не может. А когда вышел в этой звездной системе, банально развернулся в сторону зоны выхода и просто ждал, ждал того самого момента, когда корабль-преследователь выйдет следом за ним. Да, был определенный разброс по территории, но в данном случае не настолько критичный, чтобы он не мог воспользоваться тем, что корабль противника — в сложившемся положении банально слеп и не имеет серьезной защиты, так как после выхода из гиперпространства любому сенсорному комплексу необходимо время для того, чтобы как следует оценить вокруг ситуацию и получить определенные данные. Да и генератор силового поля включается в работу именно после того, как корабль выйдет из гиперпространства, иначе его работа может нарушить стабильность пузыря гиперполя что может привести к печальным последствиям во время перемещения через это непредсказуемое пространство. Именно этим временем, которое было необходимо для активации систем защиты и сенсорного комплекса, он и воспользовался, чтобы сблизиться с кораблем противника до опасной дистанции, и теперь был готов к нанесению удара. СИЛОВОЕ ПОЛЕ Резко встряхнувшись, заорал капитан наемников, заметив на экране, который демонстрировал ему работу различных модулей корабля, что зона силового поля до сих пор обозначена желтым цветом, означавшим для них полную катастрофу. Генератор силового поля еще не включился, так как набирал энергию для запуска своей системы. И если противник сейчас ударит, то плазму остановить будет просто нечем. Фиксирую выстрел орудий главного калибра противника. В наступившей гробовой тишине довольно громко прозвучал голос искусственного интеллекта. Начинаю маневр уклонения. Прошу прощения, дистанция слишком мала. Маневвр провести невозможно. Приготовиться к удару, снова заорал капитан, кинувшись к своему креслу, чтобы успеть пристегнуться. «Всему экипажу приготовиться к борьбе за живучесть. Мы атакованы плазмой». Ну почему он нас атакует? У молодой сполодки до сих пор в разуме никак не сходилась эта картина воедина. Ведь он сам гражданин Федерации Нивэй. Почему он атакует корабль, имеющий отношение к тому же государству? Что здесь происходит? Однако задавать эти вопросы ей сейчас было просто некому. Сразу четыре сгустка плазмы попали в корпус корабля наемников, оказавшегося перед такой атакой практически беззащитным. Никакого удара как такового не было. Плазма просто прожгла довольно крупная дыра в броне крейсера Федерации, который не успел защититься силовым полем. И как факт получил очень серьезное повреждение не только внешней брони, но и внутренних модулей. которая прошила плазма, пока не потеряла полностью свою стабильность, зацепив двигатель и центральную часть корабля. Причем сразу стоит отметить тот факт, что один из густков плазмы прошел в опасной близости от реакторной зоны, зацепив своим воздействием несколько очень важных устройств, что вынудило инженера практически сразу отключить минимум 4 реактора из 12. — Заряжайте орудия, продолжал надрываться капитан, все еще пытаясь хоть как-то вернуть ситуацию под свой контроль. — Где силовое поле? Вы что, отдать ему на растерзание нас хотите? Где это видно, чтобы крейсер четвертого поколения республики, к тому же снабженец, смог справиться с тяжелым крейсером пятого поколения федерации Нивей? Глупость этого вопроса была видна невооруженным глазом. Их противник оказался более подготовленным к засаде, чем они на то рассчитывали. Их корабль вооружен дальнобойным оружием. Вот только в данной ситуации это никакой роли не играло. Сейчас свою роль в первую очередь играл тот факт, что данный разумный их перехитрил. Перехитрил и спровоцировал, поймав ловушку. Честно говоря, впервые за всю ее жизнь у молодой сполодки в душе появилось странное чувство — страха Ее конечности словно обледенели, и девушка срочно захотела согреться, сама прекрасно понимая то, что она ничем помочь здесь не может. Риолан Торрен тут же отправилась в собственную каюту и уже оттуда наблюдала за происходящим, благодаря доступу, который ей великодушно, после надлежащей обработки, предоставил сам капитан корабля. Как и следовало ожидать, Сражение сразу пошло не по их сценарию. Повреждения корабля после первого подлого залпа противника были слишком сильными, и через некоторое время инженеру пришлось отключить еще три реактора, что автоматически лишило этот корабль практически всей возможной защиты. Так как энергии для генератора силового поля банально не хватало, к тому же были повреждены системы распределения энергии, И в данном случае корабль фактически оставался на грани выживания. Что тут можно было говорить про ведение эффективного огня против противника? Пользуясь тем, что на ее экране транслировалась картинка с основных сенсорных комплексов корабля, девушка видела то, как этот остроносый корабль республики, словно хозяин этой территории, медленно и вальяжно приблизился к своей жертве, после чего с его борта стартовало несколько москитов. Эти москиты практически сразу сбили попытавшихся оказать сопротивление наемников. У них успело вылететь только три москита, которые тут же были сожжены. Остальные даже дергаться не стали, так как понимали, что оказались ловушке. Конечно, если бы сейчас их новая госпожа приказала бы им сражаться, то эти разумные сделали бы все возможное, чтобы выполнить ее желание. Вот только это было бессмысленно. Риа Лан понимала, что сейчас тот корабль, который находится рядом с ними, может буквально одним ударом своего главного калибра закончить это противостояние. Единственное попадание в реакторную зону заставит их корабль превратиться в облако плазмы вместе со всем экипажем. А молодой девушке отнюдь не хотелось превращаться в облако плазмы в космическом пространстве. Она хотела жить и хотела получить желаемое. а для этого ей придется пока что затаить свои истинные желания. Хотя, немного подумав над всей этой ситуацией, молодая с мысленно усмехнулась. А что? Если ее сейчас доставят на борт корабля этого разумного, даже в качестве своеобразной пленницы, то у нее вполне, может быть, есть возможность все же сделать свое дело. Надо просто быть осторожной. Главное сейчас добиться встречи с этим разумным. Если все получится, то он сам сыграет ей на пользу, хочет он того или нет. Ей сейчас надо сделать так, чтобы те, кто придет на борт этого корабля, не делали глупостей. Иначе даже она могла как-нибудь пострадать в бойне, которая могла бы произойти в такой ситуации. А для этого ей надо как-нибудь вынудить сдаться экипаж наемников. Однако попытка связаться с капитаном банально провалилась. Сейчас этот разумный, как истинный сын своего народа, банально потерял над собой контроль от ярости. Кто-то посмел перейти ему дорогу. И более того, этот кто-то стал для него врагом номер один. Так что он тут же бросился в бой. Когда стало заметно еще то, что на борту их корабля высаживается десантная группа противника, он вообще обезумел. И Риолан поняла то, что в данном случае она тоже была виновата в том, что с ним происходило. Именно ее воздействие сейчас вошло в конфликт с его собственным разумом, и в результате этого он буквально сходит с ума. Единственное, чего никак не понимала девушка, так это того, почему она не чувствует главного. Она не чувствует разума среди атакующих, живого разума. Вот экипаж наемников она чувствовала прекрасно. Эти разумные боролись за свою жизнь, и их эмоции буквально полыхали вокруг. А вот того самого разумного и членов его экипажа она не чувствовала. особенно среди тех, кто высадился на борт корабля наемников. Разве он прилетал в торговую систему империи Арвар? Не для того, чтобы приобрести специалистов. Если не для этого, то зачем он это делал? И кто сейчас штурмует корабль наемников? Стараясь осторожно отслеживать эмоции вокруг, девушка чувствовала, что один за другим, разумные, которые ранее были преданными рабами для нее, банально исчезают. Она чувствовала их боль и даже страх. Их кто-то убивал. Но сделать ничего она уже просто не могла. Она не боится, никогда им не была. Единственное, о чем сейчас переживала девушка... Так это только о том, чтобы ни у кого из фанатиков, в которых превратились эти наемники, не появилось желание убить и ее, чтобы молодая сполодка не попала в руки потенциальных врагов. Но в данном случае покровители ее народа спасли свою дочь. Наемникам было не до нее. И сражение постепенно отдалилось прочь от ее кают в сторону мостика. Но это как раз-таки и не Мостика — реакторная зона. «Два места, которые спешат захватить любые бойцы в таких случаях». Это она знала еще из Академии. Правда, она тогда просто не понимала того, для чего ей нужно было это все знать, если Риа Антора училась на аналитика. Кто же мог знать, что эти знания ей могут потом пригодиться? Но сейчас не это было важно. Сейчас ей оставалось только ждать. И когда полностью покасло освещение и загорелась аварийная, Она осталась сидеть в этом кровавом полумраке, переживая за собственную жизнь. Заранее подготовившись ко всему, что могло бы с ней случиться, девушка постаралась ничем не нервировать врага, когда дверь в ее каюту с легким шипением отошла в сторону. Она понимала, что в такой ситуации любая попытка как-то нервно дернуться или попытаться убежать может привести к собственной гибели. Ее могут просто расстрелять. так как разумный, который участвует в бою, реагирует больше на инстинкты, чем благодаря своему разуму. Но она все равно была готова попробовать оказать воздействие на своего оппонента, если у нее только появится такая возможность. Однако в каюту вошел боевой дроид сам по себе. Никаких живых разумных рядом с ним не было. И девушка успела только удивленно поднять глаза, чтобы заглянуть ему за спину, Прежде чем ее каюту затопила волна излучения, выпущенного из тяжелого стационарного парализатора, установленного у этого дроида вместо главного оружия, она не успела ничего понять. Но удар был слишком мощным. Вся защита, имевшая в ее распоряжение, не справилась с таким ударом. И молодая сполудка потеряла сознание. Это все было самым худшим развитием событий из всех возможных. Риа Ланторан хотела контролировать процесс того, как она попадет в плен. Но теперь, видимо, в плен она попадет бессознательной, и это было очень плохо. Так как если она столкнется с кем-то, кто хотя бы примерно знает о том, какую опасность могут представлять спалутые, то тогда против нее предпримут самые радикальные меры, а ей бы этого не хотелось. Она была так близка к своей цели и так далеко. И это было просто невероятно плохо».